Говорящий кот После стремительно налетевшей весенней грозы пахло прибитой дорожной пылью. По летнему жаркое солнце спешило высушить асфальт, он ощутимо парил, наполняя воздух душной тягучестью. Аккуратно скатив велосипед по пандусу, Дима поставил его на подножку, потом достал заблаговременно припасенную газету и постелил ее на влажный асфальт. Затем перевернул велик так, чтобы сиденье и руль оказались на сухой бумаге. Мрр, вопросительно муркнул Барсик, потершись о его ногу. «Подожди, малость!» – ответил он, опускаясь на корточки. «Сейчас цепь надо смазать. Дорога не близкая!» Кот невозмутимо сел и принялся вылизывать передние лапы. «Ну что, готов?» – спросил Дима, когда смазал цепь, а заодно и полностью проверил велосипед – подтянул где надо разболтавшиеся гайки, поправил катафоты, отрегулировал сиденье. «Прыгай!» Он скинул с плеч лямки большого школьного рюкзака и, расстегнув молнию, положил его на землю. Кот, сохраняя достоинство, без суеты забрался внутрь. Дима застегнул специально нашитые пуговицы с петлями. так, чтобы у горловины рюкзака оставалось достаточно места, чтобы кот мог просунуть голову, но при этом ему бы не грозило выпасть на дорогу. Потом накинул лямки, сел на велосипед и надавил на педали. Барсик поерзал в рюкзаке, устраиваясь поудобнее, и положил голову на левое плечо Димы. Уже второе лето они выходили гулять только вдвоем, Поначалу пешком, просто бродили по окрестностям, устраивали исследовательские экспедиции. Потом родители купили велик, и радиус их прогулок сильно увеличился. Прошлым летом у них не было даже рюкзака, и Барсик каким-то образом просто держался на Диминых плечах. Однако это было небезопасно. Кроме того, на них пялились прохожие. Дима придумал, как приспособить для прогулок старый школьный рюкзак. Барсу это... Понравилось. Сейчас Диме это кажется диким и странным, но Барс не всегда был его котом. Три года назад сестра притащила маленький пищащий комочек, съежившийся на дне сделанного из газеты пакетика, точно такого же, в которых на рынке продавались семечки. Кота забрали не с улицы, он вырос в деревенском доме. У двух стариков их пожилая кошка-крысолов неожиданно принесла двойню – Сестра говорила, что выбрала Барса за белый кончик хвоста. Это было довольно необычно для котенка типичного лесного окраса. Барс никогда не был чисто домашним котом. Да, ему делали все прививки и раз в полгода таскали на обследование к ветеринару, но он с самого начала пребывания в новом доме периодически ходил на улицу, куда-то по своим кошачьим делам. благо они жили в тихом дворе обычной пятиэтажки на окраине города дорога самая страшная угроза для котов была далеко и ее обнесли довольно высокой сплошной оградой иногда после ночных прогулок барс приносил с собой подарки дохлых мышей и птиц мама его за это награждала в неочередным купанием со специальным шампунем а иногда даже визитом к ветеринару на анализы кот обижался Мог целый день просидеть на подоконнике, демонстративно отвернувшись от всех. После того, как погибла сестра, про кота долго не вспоминали. Барс не хотел принимать случившееся, ходил по квартире, тихонько мявкал, заглядывая в глаза, искал хозяйку. Однажды ночью, после того, как раздали все личные вещи, с ним случилась истерика. Кот ползал по полу, жутко подвывая на собачий манер. «Утихомирьте эту тварь! — сказала тогда мама совершенно мертвым голосом, — а то, клянусь, отвезу завтра в живодерку. От этого маминого голоса и смысла сказанного Диме стало даже страшнее, чем в церкви, когда он увидел мертвую сестру. Он вскочил с постели, вышел в коридор, чтобы забрать несчастного кота, но было уже поздно. Хлопнула входная дверь, жуткий вой стих. Папа выгнал барса в подъезд. Дима искал кота пять дней, методично, каждый вечер, прочесывая двор за двором. Говорил со всеми знакомыми, просил помочь. Многие отзывались, рассказывали ему, что вроде видели кота с приметным белым кончиком хвоста. Нашел он барса на городской свалке, когда уже отчаялся, и был готов его оплакать, если бы слезы еще оставались. Кот отозвался хриплым тихим мяк на его кскскс. -кс -кс. и высунул грязную окровавленную мордочку из какой-то старой облезлой тумбы. Всю дорогу до дома он прижимал исхудавшее и тельце к груди, будто стараясь своим теплом вернуть новому другу жизненную энергию. Дима выходил Барса, и они стали неразлучны. Он даже носил кота в школу первое время. Тот был достаточно умен, чтобы во время уроков тихонько дремать на коленях хозяина. Потом, правда, случился небольшой скандал на математике, когда Диму вызвали к доске, а он долго отказывался подниматься с места, придумывая разные предлоги, один смешнее другого. После этого кот научился ждать Диму, прячась на школьном дворе. Про их историю в школе знали все, и кота, встречающего хозяина с уроков, не рисковали трогать даже самые отмороженные хулиганы. Мр. Недовольное ворчание кота Дима скорее почувствовал, чем услышал. Ехали они довольно быстро, в ушах свистел ветер, да и на дороге было шумно. «Не бойся, я осторожно», — крикнул он, успокаивая друга, — «по трассе медленно ехать опаснее, чем быстро». Барсик недовольно поерзал, но больше не ворчал. А Дима хоть немного, но все же замедлился. Он сам не очень любил ездить по оживленным улицам. Ехали они не просто так. Дима никогда и никому бы в этом не признался, но эти дальние прогулки имели свою цель и систему. Он был твердо уверен, что где-то в мире есть необычные вещи, которые открываются не каждому. Мир просто не мог быть ограничен скучной данностью. Школа, кружки, секции, редкие праздники, семейное горе, родственники, размеренные планы на всю дальнейшую жизнь – в великом благе, которых родители были совершенно уверены. Когда-то он смотрел фильмы, как школьники нашли настоящего инопланетянина в лесу и прятали его от властей, помогая вызвать помощь с родной планеты. Фильм был немного страшноватый, пришелец там чуть не умер, и это казалось тогда верхом ужаса, но все закончилось хорошо. Дима считал, что раз тем школьникам так повезло – то почему бы и в его жизни не случиться чему-то такому же волшебному? Он, конечно, понимал, что фильм – это чья-то фантазия, но ведь всякая фантазия должна быть на чем-то основана. Если в его мире инопланетянин это вымысел, то где-то очень далеко эта же история может оказаться правдой. Вселенная достаточно велика для этого. У него была бумажная карта города и его окрестностей, Отец подарил как-то, вернувшись с очередных учений, вместе с настоящим офицерским планшетом и набором цветных карандашей. Эта карта была одним из самых главных дименных сокровищ. Каждый раз, когда он слышал о каких-то необычных вещах в городе или близлежащих поселках, он делал отметку на карте, дату и, если было известно, время происшествия. У него был специальный цветовой код, по которым классифицировались необычные дела. Синий – цвет звезд, отмечал точки, где видели НЛО. Зеленый – разные явления, связанные с живой природой. Гигантские рыбы, медведи-переростки, странные следы и прочее. Черный – слухи о всякой нечисти и нежити. От огней на кладбищах до полностью обескровленных трупов белок, которые якобы находили в городских парках. Дима тщательно проверял все слухи, старался побывать на местах, очень часто таинственные происшествия оказывались придумками разных чудаков. Это выяснялось быстро, стоило только поговорить с местными, но все равно на карте оставались отметки, правда теперь с маленькими буковками «ЛТ» – ложная тревога. Постепенно, благодаря карте, стало понятно, где живут главные городские фантазеры-придумщики – Сначала Дима очень злился и даже строил планы, как таких проучить. Но потом решил, это же до какой степени отчаяния нужно дойти, чтобы самому себе придумывать чудеса. И отказался от планов мести. Сегодняшнюю поездку он планировал давно, и она отличалась от прочих. В этот раз он не собирался проверять очередной слух об очередном происшествии. Дима хотел проверить отсутствие каких-либо чудес. выдуманных или настоящих в небольшом районе на окраине города. Этот участок он приметил еще в прошлом году, и с тех пор наблюдения только подтверждали странности. Там никогда ничего не происходило. Поразительно тихое место, правильный треугольник на карте, проявляющийся все более отчетливо с каждым месяцем. У самой городской черты, где была развязка с объездной дорогой, Дима собрался повернуть направо. Как положено, покрутил головой, чтобы убедиться в безопасности маневра, уверенно наклонил руль и чуть не оказался под колесами оранжевого самосвала, который вынырнул прямо перед его носом буквально из ниоткуда. Его не было на дороге, он появился из воздуха. Дима услышал, но не сразу обратил внимание на голос в своей голове. Не до того было. Кое-как вырулив, он остановился на обочине, еле уговорил себя отпустить руль, и дрожащей рукой легонько потрепал кота по голове, мол, все нормально, прорвались. Жалко, ты не поймешь, как обычно, но он правда появился прямо из воздуха, его там не было, я точно видел. Теперь от голоса не получилось отмахнуться так легко, он отчетливо звучал в голове, уверенные, красивые, правда, чуть испуганные интонации. — Барс, — сказал Дима вслух, надеясь, что собственный голос развеет морок, Мне кажется, я схожу с ума. Не поверишь, но мне тоже. Снова тот же самый голос в голове. Я никогда раньше не видел грузовиков из воздуха. Кто это? Он помотал головой, как будто пытаясь вытрясти источник странного голоса. Где? Дима почувствовал, как кот напрягся в рюкзаке и потянулся наверх. Непослушный ногоин кое-как опустил подножку, слез с велика и скинул с плеч рюкзак. «Ты что, читаешь мои мысли?» Дима задал этот беззвучный вопрос, глядя в большие, испуганные глаза Барса. Кот замер, неотрывно глядя в ответ. «Ты что, мысли читаешь?» — повторил он вслух. «С чего ты взял?» — ответил Барс, теперь глядя в глаза. Дима не сомневался, что говорит с котом. «Я слышу твой голос в голове. Серьезно?» «Ух ты! Ты слышишь вообще все, что я думаю, или только то, что я хотел бы тебе сказать?» Кот так широко открыл глаза, что казалось, они заняли всю морду. «Не знаю», – неуверенно ответил Дима. «Наверное, то, что ты сказать хочешь, как будто ты просто говоришь, только в голове. Очень странно». Фу, в глазах Барса отчетливо читалось облегчение. «Почему это фу?» «Что ты такого думал, что мне лучше бы не слышать?» «Да ничего особенного». Кот выглядел немного смущенным. «Тебе бы разве понравилось, если бы кто-то вдруг получил способность слышать все твои мысли?» «Вообще все». «Да», — он вздохнул. «Пожалуй, не очень». «То-то же». «А давно ты так умеешь?» «Говорить?» М -м «Да сколько себя помню, только раньше ты не слышал». «Хотя иногда мне казалось, что ты и так все понимаешь». «Слушай, а с другими котами ты так же разговариваешь?» «Да о чем с ними говорить-то?» — фыркнул Барс. «Хамье одно! Слушай, вытащи меня из рюкзака!» «В туалет что-то приспичило. От стресса, наверное». Дима аккуратно пустил кота на обочину и деликатно отвернулся. На дороге было пустынно ни одной машины, И вообще кругом стало как-то очень тихо, словно бы и не в городе. Он с удивлением заметил, что сквозь потрескавшийся асфальт густо пробиваются одуванчики и другая весенняя растительность. Как это возможно, если тут ездят грузовики? Наплевав на приличие, Дима резко обернулся.